через две недели Гарри держал экзамен. С первой же недели сентября погода изменилась и постепенно становилась все хуже и хуже, пока наконец все небо не затянуло тучами и не пошел дождь. В день экзамена тоже шел дождь. Потоки воды хлистали в окна директорского кабинета, где за огромным столом сидел Гарри. Перед ним лежали листы, бумаги и ручки. Джек Харман сам присутствовал на экзамене. Сидя за своим столом, он просматривал протокол последнего педагогического совета, делая на полях пометки. Время от времени он отрывался от бумаг и внимательно наблюдал за мальчиком, присматриваясь к нему. Честно говоря, Хармону не очень хотелось принимать кифа в колледж. В этом нежелании отсутствовали какие-либо личные мотивы или сознание того, что его, вопреки воле, втянули в такую неслыханную прежде ситуацию – экзаменовать мальчика по какой-то причине, уже упустившего свой шанс мотивы нежелания были совершенно иными. Допуск Гарри Кифа к экзамену создавал нежелательный прецедент. Харману не хотелось тратить свое драгоценное время на такого рода лишнюю работу. Экзамены есть экзамены, они проводятся ежегодно, и сыновья шахтеров, если им удастся успешно сдать их, получают возможность завершить образование здесь, в колледже, и достичь жизни гораздо большего, чем удалось их отцам. Система была отработана годами и все было прекрасно организовано. Но проталкивать кого-либо такими методами, как этого юного кифа, это что-то новенькое. С другой стороны, директор Харденской школы для мальчиков был давним и проверенным другом, и что уж скрывать, Харман был ему кое-чем обязан. Все же, когда Джемисон обратился к нему с этой просьбой в первый раз, Хартли отнесся к идее более чем прохладно, однако Джемисон настаивал. В конце концов, харману самому стало любопытно. Ему захотелось своими глазами увидеть этого юного вундеркинга. Но создавать прецедент было нежелательно. И тогда он придумал наилучший, по его мнению, выход из положения. Он сам подобрал вопросы для экзамена, наиболее трудный из всех встречавшихся за последние шесть лет. С таким уровнем подготовки, как у Кифа, ответить на них правильно, во всяком случае на большинство из них будет практически невозможно. И все же, хотя экзамен станет практически бесполезной и пустой формальностью, хаман получит возможность увидеть работу Кифа и удовлетворить свое любопытство. К тому же, допустив Кифа к экзамену, Хамон удовлетворит просьбу Джемисона, и совесть его будет чиста. Провал же Кифа раз и навсегда исключит возможность повторения таких просьб в будущем. Вот почему в данный момент Джек Харманн сидел в своем кабинете, просматривая бумаги и одновременно наблюдая за ходом экзамена. На каждый предмет отводилось по часу. Между ними полагался 10 перерыв, во время которого прямо здесь, в кабинете, предлагались бисквиты и кофе. Туалет для преподавателей располагался по соседству с кабинетом директора. Первым был экзамен по английскому языку. В перерыве Киф спокойно сидел и пил чай, равнодушно глядя на идущий за окном дождь. Сейчас прошла половина времени, отведенного на экзамен по математике. Соответственно, Кив должен был выполнить значительную часть работы. Однако это был спорный вопрос. Харман внимательно наблюдал за мальчиком. Едва ли тот написал хоть что-то на листке бумаги, а если и написал, то, видимо, в те моменты, когда Харман был занят собственной работой. Возможно, мальчик слишком переутомился во время первого экзамена, К английскому языку, по крайней мере, он отнесся с большим интересом. Время от времени он хмурил брови, жевал кончик ручки, что-то писал, затем переписывал заново, он все еще напряженно работал, когда Харман объявил, что время подошло к концу. Однако задание по математике явно поставило Гари в тупик. Надо признаться, что время от времени Киф предпринимал отдельные попытки ответить на вопросы. Как раз сейчас он что-то быстро вычерчивал, его ручка стремительно скользила по бумаге но через одну-две минуты снова откидывался на стуле, бледнел, затихал и неподвижным взглядом смотрел в окно, словно совершенно исчерпав силу. Затем он снова как бы собирался силами, читал следующий вопрос, вдохновенно и с скоростью что-то писал, снова останавливался совершенно измученный, и так все время. Хармону были вполне понятны его волнения и беспокойства, а может быть мальчиком овладевали какие-то иные чувства, Так или иначе, но вопросы действительно были очень трудными. Всего вопросов было шесть, причем для ответа на каждый из них требовалось никак не меньше 15 минут, да и то, если способности мальчика гораздо выше тех, какими по мнению Хаманда обладал Киф, а его подготовка значительно лучше, чем могла дать Харденская школа для мальчиков. Харман не мог понять, почему Киф вообще пытается что-то делать, почему он с отчаянной решимостью снова и снова возвращается к заданию только за тем, чтобы вскоре еще раз бессильно и устало откинуться на стуле. Неужели он еще не понял, что ему не выиграть? О чем он думает, глядя в окно? Где он находится в те минуты, когда лицо его приобретает отстраненное, отсутствующее выражение? Возможно, следует немедленно прекратить экзамен? Совершенно очевидно, что у мальчишки ничего не получится. Прошло уже, Харман взглянул на часы, 35 минут с начала экзамена. Воспользовавшись тем, что Киф снова сидел, свесив руки и полузакрыв глаза, Харман потихоньку встал со своего места и подошел к мальчику сзади. За окном, как из ведра, лил дождь, а здесь в кабинете на стене тихо, так дыханию директора тикали часы. Харман заглянул через плечо Кифа, сам до конца не сознавая, что именно он ожидает увидеть. И тут взгляд его буквально остановился. Он моргнул, затем еще раз и глаза его широко раскрылись. Брови сошлись на переносице. Он даже изогнул шею, чтобы рассмотреть получше. Даже если Киф и услышал, вырвавшись из его груди вздох удивления, то не показал вида. Он продолжал неподвижно сидеть, уставившись на льющий за окном дождь. Харман сделал шаг назад, повернулся и возвратился за свой стол. Он сел, выдвинул ящик стола и, затаив дыхание, достал листы с ответами на задания по математике. Киф не только ответил на все вопросы, но и сделал это абсолютно правильно, на все. Когда он вдохновенно писал что-то в последний раз, он ответил на последний, шестой вопрос. Более того, работа была выполнена практически без черновика и с минимальным использованием общепринятых и общеизвестных формул. Директор позволил себе глубоко вздохнуть, снова изучил листы с напечатанными ответами, которые все еще держал в руках. Все решения были полностью обоснованными. Затем он осторожно убрал листы обратно и задвинул ящик. Нет, он просто не мог этому поверить. Если бы он сам лично не сидел здесь в кабинете в течение всего экзамена, то поклялся бы, что мальчик просто списал. Однако для него было совершенно очевидно, что это не так. В таком случае, что же это такое? Интуиция. Говард Джемисон охарактеризовал мальчика как интуитивного математика. Очень хорошо. Посмотрим, как сработала, если сработала вообще его интуиция при выполнении других заданий. Тем не менее. Директор потер подбородок и задумчиво уставился кифов в затылок. Ему просто необходимо поговорить с Джемисоном и молодым Джорджем Ханантом. Ведь именно он впервые обратил внимание Джемисона на Кифа. И поговорить пообстоятельнее, подробнее. Пока еще рано что-либо утверждать, но интуиция. Харманту казалось, что для характеристики Кифа больше подходит иное слово, которое просто не пришло в голову преподавателям Харденской школы. Харман хорошо их понимал, поскольку и сам с неохотой признавал правомерность его употребления. Слово, возникшее в голове Хармана, Было гений. А если это и в самом деле так, мальчику несомненно обеспечено место в колледже. Еще немного, и Харман окончательно выяснит, прав ли он в данном случае. Конечно же прав. Харман ошибался лишь в области применения данного слова, ибо гениальность Кифа была совершенно иного рода. Джек Харман был маленьким, толстым, волосатым. В целом, он очень смахивал на обезьяну. Его вполне можно было бы назвать уродом, если бы не излучаемое им дружелюбие и не исходящая от него атмосфера благополучия, призванный сквозь внешнюю оболочку продемонстрировать его истинную сущность, ибо он был прирожденным джентльменом и обладал незаурядным умом. В юности он был знаком с отцом Джорджа Ханнонта. В то время Джордж Гей Ханнант занимал должность директора Харденской школы, а Харман преподавал основы математики и естествознания в небольшой школе в Мортоне, одном из шахтерских поселков. Время от времени, в течение всех этих лет, он встречался с юным Ханнантом и имел возможность наблюдать, как тот растет. Поэтому его совершенно не удивил тот факт, что Джордж Ханнант со временем тоже вошел в дело. Преподавательский труд стал также неотъемлемой частью его натуры, как и его отца. Как ни несмотря на то, что Джордж учил детей уже более 20 лет, Харман по-прежнему называл его про себя юным Ханантом. Чтобы поговорить о Гарри Кифе, Харман вызвал учителя математики к себе в Харлдпул. Они встретились в колледже в ближайший после экзамена понедельник. Харман жил по соседству и пригласил молодого коллегу к себе на ленч состоявший из холодного мяса и пикулей. Его жена, зная о том, что это деловая встреча, накрыла на стол и ушла за покупками, поэтому они имели возможность спокойно побеседовать во время еды. Харма начал с извинений. «Я надеюсь, что вызвал тебя таким образом, Джош. Я не причинил тебе особого неудобства. Я знаю, что говор достаточно сильно загружает тебя работой». Ханан кивнул. «Ничего страшного, шеф сам заменяет меня сегодня». Он любит делать это время от времени. Говорит, что скучает по урокам. Я уверен, что он с радостью променяет свой кабинет и всю административную работу, связанную с его должностью, на заполненный мальчишками класс. О да, конечно, любой из нас был бы этому рад, усмехнулся Харман. Но все дело в деньгах, Джордж, все дело в деньгах. А еще, как мне кажется, свою роль в этом играет престиж. Ты поймешь, что я имею в виду, когда сам станешь директором. «Ну, а теперь расскажи мне о Кифе. Ты ведь первый его открыл, не так ли?» «Я думаю, правильнее было бы сказать, что он сам раскрылся», – ответил Ханнад. «Такое впечатление, что он только недавно проснулся, чтобы проявить наконец свои способности. Как говорится, запоздал и старт. Но такой, который позволил ему одним рывком догнать и перегнать всех остальных, да?» Ханнад вздохнул с облегчением. Поскольку Харман ни словом не обмолвился о результатах экзамена, где-то в глубине души Ханант опасался, что Гарри провалился. То, что Харман вызвал его сюда, несколько приободрило его, а замечание о том, что Киф перегнал всех остальных, окончательно рассеяло сомнения. Ханант улыбнулся. Значит, он выдержал экзамен. Нет, покачал головой Харман. Он провалился с треском. Его подвела работа по английскому языку. Думаю, что он очень старался, но... Улыбка Хананта погасла. Плечи его опустились. Но я его все равно приму. Закончил Харман, усмехнувшись при виде того, как широко раскрылись глаза Хананта. Поскольку все остальные экзамены он выдержал с блеском. Выдержал с блеском, Харман кивнул. Признаюсь, я дал ему самые трудные вопросы, какие только мог найти. Но он моментально и без видимых усилий справился с ними. Единственным недостатком его работы, если вообще это можно назвать недостатком, является весьма неординарный подход к решению, точнее нетрадиционный. Такое впечатление, что он обходится вообще без общепринятых формул. Ханнон молча кивнул, а про себя подумал. Да, я прекрасно знаю, что вы имеете в виду. Однако увидев, что Харман ждет от него ответа, вслух произнес. О да, именно так. Я полагал, что это относится только к математике. Но тот же необычный подход к решению я обнаружил и в ответах на вопросы другого экзамена. Как бы его ни называли, определение коэффициента умственного развития или выявления способностей, его главной задачей является определение интеллектуального потенциала ученика. Один из ответов показался мне особенно интересным. Не сам по себе ответ, который тем не менее был абсолютно правильным, ты понимаешь, что я имею в виду. Но тот путь, который мальчик пришел к этому заключению. «Вопрос касался треугольника». «Да?» «Треугольника», – подумал Ханнанд, отправляя вилкой кусок курицы в рот. «Именно это меня и интересовало. Как он справится с треугольниками?» «Конечно, решить задачу можно было бы тригонометрическим способом», – Харман, казалось, читал его мысли. «Или даже чисто визуально. Она не была такой уж трудной, и это, пожалуй, был наиболее легкий вопрос во всем задании. Позволь, я тебе покажу». Он отодвинул в сторону тарелку, достал ручку и на бумажной салфетке начертил треугольник. Здесь AD равно половине AC, а AE равно половине AB. Вопрос, во сколько раз большой треугольник больше маленького? Ханан прочертил на рисунке пунктирные линии и добавил. В 4 раза больше. Решение, как вы сказали, чисто визуальное. Правильно, но Киф просто написал ответ. Никаких пунктирных линий, только ответ. «Как ты пришел к этому?» – спросил я. Пожал в плечами, он сказал. «Половина, помноженная на половину, равна четверти. Меньший треугольник составляет одну четверть от большего». Ханан улыбнулся, пожал в плечами. «Это так типично для Кифа», – произнес он. «Именно этим он впервые прилег к мое внимание. Он не признает формул одним махом, опуская все естественные в данном случае рассуждения, перескакивает с одного конца на другой». Выражение лица Хармана не изменилось. Оно по-прежнему оставалось очень серьезным. Какие формулы? Разве он уже изучил тригонометрию? Улыбка сползла с лица Хананта. Он нахмурился и замер с вилкой у рта. «Нет, мы еще только начинаем изучение». Следовательно, он не мог знать необходимую для данного случая формулу. Ханан помрачнел еще больше. «Действительно не мог. Но он ее знает, знает не хуже вас. Простите». Ханнанд отвлекся и что-то упустил в разговоре. Харман продолжал. «Я сказал ему, Киф, все это очень хорошо. Ну а если бы треугольник не был прямоугольным? Что если он был бы, например, таким?» Он снова начертил, но уже другой треугольник. «Я сказал ему, — продолжал Харман, — на этот раз АД равно половине АБ, но БЕ равно только четверти BC. Ну, едва взглянул на чердеж, сказал Киф, одна восьмая. Четверть, помноженная на половину. А затем он начертил следующее. Что вы хотите этим сказать? ханан был заинтересован, ему хотелось выяснить причину столь напряженного выражения лица Хармона. К чему это он клонит? Но это же совершенно очевидно, это есть формула. И вывел он ее совершенно самостоятельно. А главное, сделал это непосредственно здесь же, во время экзамена. «Возможно, вы ошибаетесь, считая это необъяснимым проявлением чрезвычайной одаренности», – покачал головой Ханнант. «Я уже говорил, что мы в скором времени собирались начать изучение тригонометрии. Киф знал об этом. Возможно, он успел прочитать кое-что в порядке подготовки, вот и все». «Да», – просиял Харман и, потянувшись через стол, похлопал Ханнанта по плечу. «Тогда сделай мне одолжение, Джош. Пришли мне экземпляр учебника, которым он пользовался». Мне бы очень хотелось взглянуть на него. и Видишь ли, за все годы моей преподавательской деятельности я нигде не встречал этой формулы. Возможно, ее знал Архимед, Евклид или Пифагор, но мне она абсолютно незнакома. Что? Ханан вновь взглянул в чертеж, потом стал рассматривать его с еще большим вниманием. Но я уверен, что мне это знакомо. То есть я хочу сказать, что понимаю принцип подхода к решению, которым воспользовался Киф. Я, безусловно, видел его раньше. Я, наверное... Бог мой, я преподаю тригонометрию уже 20 лет. Мой юный друг, ответил Харманд. Я тоже, причем гораздо дольше. Послушай, я знаю все о синусах, косинусах и тангенсах. Прекрасно разбираюсь в тригонометрических соотношениях. Мне не хуже, чем тебе известны все математические формулы. Вероятно, даже лучше. Но я никогда не видел, чтобы идея была так прекрасно разработана и так блестяще изложена. «Да, именно изложено. Нельзя сказать, что Киф изобрел эту формулу, поскольку он ее не изобретал. Точно так же, как Ньютон не изобрел земное притяжение, ровно как и не открыл ее, как принято говорить. Нет, она существовала всегда. Как и число Пи, он пожал плечами. Как мне еще объяснить, что я имею в виду?» «Я понимаю, что вы хотите сказать», — ответил Ханнант. «Нет необходимости объяснять. То же самое я говорил Джемисону». Все дело в том, что Киф способен увидеть за деревьями лес, но формула и вдруг в голове его словно вспыхнула. Формулы, я мог бы дать вам такие формулы, о которых вы и мечтать не можете. Но это и есть формула, прервал Харман воспоминания Хананта. Безусловно, она относится к частному вопросу, но тем не менее это формула. И я спрашиваю себя, что же будет дальше? Сколько еще основополагающих идей таится в этой голове? Тех идей, которые никогда не приходили в голову нам, но которые просто ждут своего часа. Именно поэтому я хочу принять его в свой колледж, я намеряюсь выяснить это. «Я и в самом деле рад, что вы его принимаете», – помедлив минуту откликнулся Хананд. Он уже готов был признаться в своих опасениях относительно Кифа, но передумал и солгал. «Я не думаю, что в Хардоне он получит возможность в полной мере раскрыть свои способности». «Да, я понимаю». Харман нахмурился, затем слегка нетерпеливо добавив. «Но мы уже решили эту проблему. В любом случае, ты можешь быть уверен в том, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы дать возможность Кифу полностью реализовать свой потенциал. Я действительно сделаю это. А теперь расскажи мне о самом мальчике. Что ты знаешь о его происхождении и прежней жизни?» На обратном пути в Харден, сидя за рулем своего форда картины 1967 года, Хананд пытался восстановить в памяти все, что он рассказал Харману об истории рождения и воспитания Кифа. По большей части он знал об этом от тете и дяди Кифа, с которыми тот жил в Хардене. Дядя был владельцем бакалейной лавки на главной улице поселка, а тетя главным образом вела домашнее хозяйство, но два-три раза в неделю помогала мужу в лавке. Дед Кифа, ирландец, в 1918 году уже в конце войны перебрался в Шотландию из Дублина и работал строителем в Глазго. Его бабушка происходила из русской знати. В 1920 году она бежала от большевистской революции и поселилась в Эдинбурге, в одном из особняков недалеко от моря. Там ее встретил ее Шон Киф, а в 1926 году они поженились. Через три года родился дядя Гарри, Майкл, а в 1931 году Мэри его мать. Шон Кифф очень сурово воспитывал сына, заставляя его обучаться строительному делу, которое тот ненавидел, и усиленно трудиться уже с 14 лет. При этом, однако, он буквально души не чаял в дочери и считал, что нет в мире никого достойного её. Такое отношение к сестре вызывало ревность со стороны брата. Но все закончилось после того, как Майкл в 19 лет сбежал на юг страны, чтобы заняться делом, которое было ему по душе. Вот с этим дядей Майклом и жил сейчас Киев. К тому времени, когда Мэри исполнился 21 год, безграничная любовь отца переросла во всепоглощающее чувство собственности. Это привело к тому, что Мэри оказалась абсолютно отрезанной от окружающего мира. Она почти постоянно находилась дома, помогая по хозяйству или принимая участие в спиритических сеансах небольшого кружка, организованного его матерью аристократкой. Именно эти сеансы сделали Наташу Киф своего рода местной знаменитостью. Летом 1953 года Шон Киф погиб. Во время работы на него рухнула стена. Его жена, несмотря на свои неполные 50 лет, часто хворавшая, продала дело и стала вести полузатворнический образ жизни. Иногда она по-прежнему проводила сеансы, чтобы кое-как перебиться с деньгами, поскольку жила теперь только на банковские проценты. Для Мэри, однако, смерть отца означала свободу, о которой она не смела и мечтать, в буквальном смысле возможность выйти из дома. В течение следующих двух лет она наслаждалась жизнью в обществе, ограниченной только ее стесненным материальным положением. Зимой 1955 года она познакомилась с местным банкиром, который был старше ее на 25 лет и вышла за него замуж. Звали его Джеральд Снайтс. Несмотря на огромную разницу в возрасте, они жили очень счастливо в просторном доме в поместье, расположенном недалеко от Бонни Рига. К великому сожалению, здоровье матери Мэри быстро ухудшилось. Врачи обнаружили у нее рак. Поэтому Мэри вынуждена была разрываться между Бонни Ригом и домом на берегу моря в Эдинбурге, где ухаживала за больной Наташей. Гарри Кив таким образом был Гарри Снайдс. Он родился через 9 месяцев после смерти в 1957 году его бабушки и ровно за год до смерти отца банкира, который скончался от паралича в своем рабочем кабинете в банке. Мэри Кив была еще молода и обладала сильным характером. К тому времени она уже успела продать фамильный дом у моря в Эдинбурге и теперь являлась единственной владелицей весьма значительного состояния, оставшегося после мужа. Решив на время покинуть Эдинбург весной 1959 года, она приехала в Харден и сняла здесь дом до конца июля, чтобы иметь возможность провести больше времени с братом, помириться с ним и получше познакомиться с его новой женой. Увидев, что дело брата приходит в упадок, она выделила ему значительную сумму, чтобы помочь выйти из затруднительного положения. Именно тогда Майкл вдруг обнаружил, что сестра постоянно пребывает в состоянии печали, близком к отчаянию. Когда он спросил, что же ее так беспокоит, помимо, конечно, свежей раны в сердце, нанесенной недавно смертью мужа, она ответила, что все дело в шестом чувстве, которым обладала ее мать, и которая, по ее мнению, унаследовала она, в ее тонкой психической интуиции. Именно эта интуиция подсказала, что она не проживет долго. Само по себе это ее ничуть не волновало, чему быть тому не миновать Но она очень беспокоилась о маленьком Гарри. Если она умрет, когда он будет еще маленьким ребенком, что станет с ним? Судя по всему, у Майкла Кифа и его жены Дженни не могло быть детей. Они знали об этом еще до свадьбы но единодушно решили, что это не должно стать препятствием в их совместной жизни. Главная была их взаимная любовь друг к другу. Через какое-то время после того, как их дело обретет стабильность, можно будет подумать об усыновлении. В этих обстоятельствах, если конечно с Мэрией в самом деле что-то случится, ей не о чем беспокоиться. Майкл и его жена безусловно вырастят Гарри как родного сына. Этому предсказанию Майкл, надо сказать, не придавал большого значения. Однако Мэри в него верила и была твердо убеждена в том, что оно сбудется. Таким образом, Майкл дал слово скорее для того, чтобы успокоить сестру, чем потому, что сам верил в ее необходимость, а также в то, что ему когда-либо придется исполнить свое обещание. Когда Гарри было два года, его мать встретила человека по имени Виктор Шукшин и была просто околдована им. По слухам, он был диссидентом, сбежавшим на запад в поисках политического рая или, по крайней мере, политической свободы, совсем как мать Мэри в 1920 -м. Возможно, чувство Мэри к Шукшину было обусловлено его связью с Россией, но как бы то ни было, в 1960 году она вышла за него замуж, и они поселились в доме недалеко от Бонни-Рига. До этого, в течение двух лет, новый отчим Гарри лингвист по профессии, давал частные уроки русского и немецкого языка в Бермингеме. Теперь, однако, финансовые проблемы его больше не волновали, и они с женой праздно жили в свое удовольствие. Его также очень интересовала проблема паранормального, и он всячески поддерживал жену в ее увлечении психологией. Майкл Киф впервые увидел Шукшина на свадьбе сестры, затем они виделись еще раз во время поездки Майкла по Шотландии, Но после этого, только во время следствия. Дело в том, что зимой 1963 года Мэри, как и она предсказывала, умерла. Ей было всего 32 года. Что касается Ашукшана, то Ханан понял только что, кифы не любили его. В нем было что-то такое, что отталкивало их. Возможно, это было именно то, что так привлекало в нем Мэри. Что же касается смерти Мэри. Она очень хорошо каталась на коньках и любила лед. По всей вероятности, тонкий лед, когда накатилась по реке возле дома недалеко от Бонни не выдержал. Она провалилась, и ее унесло течение. Виктор был вместе с ней, но ничего не мог сделать. В смятении, почти обезумев от ужаса, он бросился за помощью, но... под льдом река бурлила, и течение было быстрым. Ниже по реке было много заводей, куда течение могло забросить тело Мэри, и где она могло остаться до той поры, когда лед растает. Весной потоки воды сносили огромное количество грязи, которая, вероятно, и похоронила ее. Так или иначе, но тело Мэри найдено не было. Через шесть месяцев Майкл выполнил свое обещание. Гарри Кив переехал жить к дяде и тете в Харден. Шукшина это вполне устраивало, Гарри не был его сыном. Кроме того, Виктор не слишком любил детей и не считал себя обязанным в одиночку растить мальчика. Родственники Мэри лучше позаботятся о Гарри, потом и все состояние отошло к русскому. Насколько Майклу было известно, Шукшин по-прежнему жил там. Он не женился вторично. Он снова вернулся к преподаванию русского и немецкого. Он давал уроки в доме возле Бонни-Рига, где по слухам жил один. За все прошлые годы он ни разу не виделся с Гари, даже не интересовался, как он живет. Как недраматична была история семьи Кифа, поначалу он ничем не привлекал к себе внимания. Единственное, что произвело впечатление на Хананта, это увлечение бабушки и матери Гари паранормальными явлениями, хотя в этом, по сути, ничего необычного не было. Однако, если подумать, возможно, что и было. Мэри Шукшина, судя по всему, была уверена, что неординарные способности Наташи передались и ей. А что, если она, в свою очередь, передала их в наследство Гарри? Вот в этом-то все и дело. Точнее так могло бы быть, если бы Ханнад вообще верил в возможность подобных вещей, но он не верил. Однажды вечером, примерно через три недели после экзамена и через четыре 5 дней после отъезда Кифа из Хардена в технический колледж, Ханнад неожиданно наткнулся еще на одно странное обстоятельство имевшие отношение к кифу. На чердаке дома, в котором жил Хананд, уже много лет хранился старый дорожный сундук его отца, в котором лежали книги и куча старых бумаг с заметками и записями, накопившихся за долгие годы учительства. Поднявшись наверх, чтобы укрепить оторвавшуюся во время шторма черепицу, Хананд увидел сундук, который ему очень понравился. Он решил, что этот старинный, основательно сделанный из темного дерева сундук с латунными ручками и запорами, будет прекрасно смотреться рядом с книжными полками и в передней. Перед тем, как стащить его вниз, Ханнон стал освобождать сундук от содержимого. Он просматривал старые бумаги и фотографии, которые не видел много лет, и откладывал в сторону то, что могло пригодиться ему в работе. Например, кое-какие старые учебники. И тут неожиданно он наткнулся на толстую тетрадь в кожаном переплете, содержавшую записи и разного рода заметки, сделанные рукой его отца. Что-то в характере изложения и почерки привлекло его внимание и заставило приглядеться к ним повнимательней. Пока наконец до него не дошло, что же это было на самом деле, или ему так показалось, в ту же минуту по спине его вновь прошел ужасный холодный озноб. С раскрытой тетрадью на коленях он застыл от ужаса, дрожа всем телом. Затем он резко захлопнул тетрадь, отнес ее в переднюю, где в камине горел огонь и швырнул ее прямо в пламя. Чуть раньше, в этот же день, Хананд собрал в школе все старые тетради Кифа по математике, намериваясь переслать их ему в колледж. Взяв самую последнюю из них, он раскрыл ее, полистал и со содроганием закрыл снова тетрадь а затем бросил в огонь туда же, куда до этого отправилась тетрадь отца. До того, как Кив, как бы это сказать, проснулся, записи его были неряшливы, беспорядочны, в них отсутствовала точность. Но затем, в последние 6-7 недель, как бы то ни было, тетради больше не существовали. Они сгорели в пламени камина, и дым от них рассеялся в ночном воздухе. Больше не будет возможности сравнивать их, и это, наверное, лучший выход из положения. Слишком уж невероятной казалась сама возможность их сравнения. Теперь Хананд мог просто выбросить глупые подозрения из головы. Такого рода мысли не должны возникать в голове человека с нормальной психикой.